Письмо сто шестьдесят восьмое от госпожи де Валанш госпоже де Розмонт. Здесь распространяются, мой дорогой и достойный друг, крайне странные и неприятные слухи насчет госпожи Демертей. Разумеется, я далека от того, чтобы им верить, и даже готова биться об заклад, что это всего-навсего гнусная клевета. Но я слишком хорошо знаю, как легко укрепляются даже самые неправдоподобные наветы и как трудно изгладить потом оставленные ими впечатления, а потому в высшей степени встревожена этими слухами. Как нелегко, на мой взгляд, было бы их рассеять. Особенно хотелось бы мне, чтобы им сразу был положен конец еще до того, как они смогут получить более широкое распространение. Но об этих гнусностях, которые только сейчас начинают всеми обсуждаться, я узнала лишь вчера поздно вечером. Когда же сегодня утром я послала к госпоже Демартей, оказалось, что она на два дня уехала в деревню. Никто не мог мне сказать. кому именно она отправилась? Ее вторая горничная, которую я вызвала к себе, сказала мне только, что госпожа велела ждать ее в ближайший четверг. Никто из оставленных дома слуг ничего больше не знает. Я сама тоже понятия не имею, где она может находиться. Насколько мне известно, никто из ее знакомых не засиживается так поздно в деревне. Как бы то ни было, я надеюсь, что еще до ее возвращения вы сможете дать кое-какие разъяснения, которые могут быть для нее полезны, ибо все эти гнусные росказни основываются на обстоятельствах, при которых погиб господин де Вальмон, по-видимому, известных вам, если они правильны. И уж, наверное, вам не трудно будет их выяснить, о чем я вас молю, как о милости». Вот что распространяют, или вернее, о чем пока только шепчутся, но вскоре, разумеется, начнут говорить полным голосом. Итак, передают, что ссора между господином де Вальмоном и кавалером Данцини есть дело рук госпожи де Мартей, обманывавшей их обоих. Что, как это часто случается, соперники сперва начали драться и лишь затем объяснились. после чего произошло самое искреннее примирение, и что с целью окончательно раскрыть кавалеру Донцини глаза на госпожу де Марте и заодно полностью оправдаться, господин де Вальмон подкрепил свои слова множеством писем, представляющих собой регулярную переписку между ним и ею, в которой она рассказывает о самой себе, при том самым беззастенчивым образом, скандальные истории. Добавляют, что в первом порыве негодования Данцини показывал эти письма всем и каждому И что теперь они ходят по всему Парижу Больше всего говорят о двух письмах. В одном она излагает историю своей жизни и свои жизненные правила, представляющие собой якобы верх гнусности. Другое полностью оправдывает господина Депривана, чью историю вы, несомненно, помните. В нем содержится доказательство того, что он напротив лишь уступил самому откровенному заигрыванию со стороны госпожи Демартей, и что о свидании они заранее договорились. К счастью, у меня имеются веские основания считать все эти обвинения столь же лживыми, сколь и омерзительными. Прежде всего, обе мы знаем, что господин де Вальмон отнюдь не был занят госпожой де Мартей, и я имею все данные полагать, что и господин Дэнси не занимался ею не больше. Таким образом, мне представляется очевидным, что она не могла быть ни предметом ссоры, ни ее подстрекательницей. Не понимаю я также, какой смысл был для госпожи де Мартей якобы сговорившейся с господином Де Прываном, разыграть сцену, которая не могла не быть неприятной из-за своей громкой огласки, и, безусловно, могла стать крайне для нее опасной, поскольку госпожа Де Мерте приобретала таким образом непримиримого врага в человеке, частично владевшем ее тайной и имевшим тогда немало сторонников. Между тем, примечательно, что после этого происшествия ни один голос не поднялся в защиту Прывана, и даже он сам не решился протестовать. Эти соображения заставляют меня заподозрить, не является ли он сам источником распространяемых сейчас слухов, и усматривать в этой черной клевете акт ненависти и мщения со стороны человека, который, сознавая себя погибшим, надеется таким способом хотя бы посеять сомнение и может быть выгодным для себя образом направить внимание общества в другую сторону. Но откуда бы ни исходили все эти злостные слухи, Надо прежде всего положить им конец. Они сами собой прекратились бы, если бы выяснилось, и вернее всего, так оно и есть, что господин Девальмон и Донсини не беседовали друг с другом после своего злосчастного поединка, и никто никому не передавал никаких бумаг. В своем нетерпении скорее проверить все это я послала сегодня утром к Донсини. Но его тоже нет в Париже. Его слуги сказали моему Лакею, что этой ночью он уехал, следуя полученному вчера совету, и что место пребывания его хранится в тайне. По всей видимости, он опасается возможных последствий своего дела. Поэтому лишь от вас, мой дорогой и достойный друг, могу я узнать подробности, которые меня интересуют, и которые, возможно, окажутся крайне необходимыми госпоже де Мертей. Еще раз прошу вас сообщить мне их как можно скорее». По скрипту. Недомогание моей дочери не имело никаких последствий. Она свидетельствует вам свое уважение. Париж, одиннадцатое декабря тысяча 1700... семьсот.